Глава 52. Происшествие. Чарли. Мы с Кеем и Нэтом шли по пыльным улочкам с непривычно низкими домами из какого-то желтого камня, с интересом осматриваясь по сторонам. В общем-то, в прямом смысле слова, низкими домики не были, высотой в 5-7 метров, с трехметровыми дверными проемами и большими окнами. Просто я привыкла к небоскребам из полипластика и бетона, а то, что окружало нас на этой планете, не было похоже ни на что, виденное мной ранее. Эуреолы были высокими, каждый более двух-двух с половиной метров ростом, а еще очень резкими и шумными. Они громко обсуждали что-то между собой, активно жестикулировали мощными трехпалыми руками и совершенно не обращали внимания на мелких в сравнении с ними, инопланетников. Поэтому нам приходилось ловко маневрировать, чтобы не быть сметёнными неосторожными действиями местных жителей. Рынок мы нашли сразу, хотя было сложно не заметить огромный купол, возвышавшийся прямо в центре города. "Да, пойти сюда было не самой удачной нашей идеей", хмуро произнёс Кейран, утягивая меня буквально из-под ног спешащего куда-то желтокожего иуреяла. "Осторожно", пробасил нам недовольный туземец, "не сбавляй скорости". Наверное, нам лучше вернуться, неожиданно предложил Нейтан. Ну нет, не будь на сеткой, Нейт. Мы уже почти пришли. Ты не планируешь отступить из-за каких-то хомоватых аборигенов? Просто постараемся держаться поближе к зданию. Великанам нужно много места, и они всегда идут по центру улиц. Стала конючить я, видя, что Кейс склонен согласиться с нашим медиком, что нужно отвезти меня обратно. Мне показалось, что за нами кто-то следит. сделал какое-то странное заявление корабельный врач кто спросила я и стала оглядываться по сторонам в поисках подозрительного преследователя но в разношёрстной толпе трудно было выделить кого-то одного каждый иуриол или представитель другой расы спешил по своим делам не обращая на нас три никакого внимания по-моему ты заразился паранойей адее кому мы нужны на звёзд вселенского масштаба ни один из нас не тянет Высказала я свои сомнения Блондину. Чарли права, тебе просто показалось, Нейт, согласился со мной Кейран. У начальника разведывательной группы на эту вылазку имелись собственные планы, и ему тоже не улыбалось возвращаться на катер с пустыми руками из-за излишней бдительности коллеги. Ладно, но будем двигаться немного иначе. Я иду первым, Чарли за моей спиной, а ты, Кей, будешь прикрывать её сзади. Быстро купим всё и вернёмся. Не нравится мне тут, распорядился Алтас. Я только подкатила вверх глаза, выражая своё отношение к подобным мерам, но покорно стала за спину медику. Кейрен тоже не стал спорить, ступая за мной по пятам. За широкими спинами тирианцев мне было почти ничего не видно, но с этим я могла смириться. Маршрут к нужным нам палаткам мы продумали заранее, а теперь спокойно шли к первому пункту этого списка, в котором были какие-то редкие специи, которые хотел купить Нейтон. Блондин зашёл в небольшой магазинчик, от которого исходил яркий аромат пряных специй, а мы с Кем остались снаружи, лениво наблюдая за рослыми аборигенами в ярких одеждах. Они занимались привычными делами. Кто-то громко спорил из-за рулона неоново-синей ткани. Другие стояли возле небольшой закусочной и жевали фастфуд сомнительного вида. Но моё внимание привлёк тощий паренёк в просторном плаще. Юноша явно был инопланетянком, слишком мелкий, тихий и неприметный. И уриолы так не одевались, а ещё даже их дети были гораздо шире в кости, чем наш преследователь. Он как-то воровато поглядывал в нашу сторону, а заметив ответный интерес, скрылся в ближайшем магазинчике. Ты это видел? спросила я, указывая кивком подбородком в сторону двери, за которой спрятался незнакомец. Да, парень выглядит безобидно. Скорее всего, просто любопытный малец. Наверное, мы его чем-то привлекли, пожал плечами следователь. Да, пожалуй, согласилась я. Вскоре Нейтон вышел из лавки, и мы отправились дальше. Мы долго петляли по извилистым улочкам, заходили в небольшие магазины, любовались красочными витринами и приобретали то, что понравилось. Вскоре, для того, чтобы нести все покупки, нам пришлось нанять небольшую платформу. На наших сербах одновременно пилькнуло предупреждение, что время на исходе и пора возвращаться. По плану у меня оставался всего один магазинчик, тот самый с нюльским женским бельём. Чарли, может, обойдёшься без этого? Без особой надежды на мое согласие уточнил Кей. «С чего бы? Нам как раз по пути», — сказала я. «Хорошо, что вовремя прикусила язык и не добавила фразу о том, что эти вещи мне очень понадобятся, чтобы задабривать их капитана. Вот только для коллег эта информация была явно лишней». «Помнишь того любопытного парня?» — уточнил Кейрон, а дождавшись моего утвердительного кивка, добавил. «Посмотри налево. Последние полчаса он даже не прячется, в наглую таскается следом. Я оглянулась и увидела тонкую низкорослую фигуру, снующую неподалеку от нас. А что произошло потом, я понять не успела. Все смешалось в мешанину образов и звуков. «Берегись! Сзади!» — тонким голоском крикнул наш странный преследователь. В этот момент тяжёлая туша кейра напрягала меня к пыльной дороге, а буквально через секунду ярко полыхнула вспышка и раздался взрыв, оглушая меня.